Кто щёлкает семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживлённые разговоры с соседями. Тарас с счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для них Людова, и оживлённо разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстёгнутой суконной подъёвке, как потом узнал них Людов, садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, них Людов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой в нанковой подъёвке.

разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой и почти белых волос и не переставая щёлкала семечки. Оглянувшись на них Людовы старик подобрал с глинцевитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддёвки и ласково сказал: "Пожалуйте садиться". Нихлюдов поблагодарил и сел на указанное место.

Как только Нихлюдов уселся, женщина продолжила прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в горде принял муж, от которого она теперь возвращалась. Об масленицу была, да вот Бог привел, теперь побывала, говорила она. Теперь что Бог даст на Рождество? Хорошее дело, сказал старик, оглядываясь на Нихлюдова. Проведывать надо.

взглянула спокойными, умными глазами в лицо старика и нехлюдова. А умны так это во лучше, сказал старик. А вот этим не занимается, прибавил он, указывая глазами на парочку. Муж с женой очевидны фабричных, сидевших на другой стороне прохода. Фабричный муж, приставив к карту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из неё

А жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа. "Нет, мой не пьёт и не курит", сказала женщина собеседница старика, пользуясь случаем ещё раз похвалить своего мужа. "Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой", сказала она, обращаясь и к Нехлюдову. "Чего лучше?" повторил старик, глядевший на пьющего фабричного.

Пабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже к рту. Заметив на себе взгляд Нихлюдова и старика, Пабричный обратился к ним: "Что, обарин? Что пьем-то мы? Как работы им никто не видит, а вот как пьем все видят. Заработал и пью и супругу почую и больше никаких. Да, да", сказал Нихлюдов.

Не знаю, что ответить. Верно, барин. Супруга моя женщина твёрдая. Я с супругой доволен, потому она меня может жилеть. Так я говорю, Мавра. Ну на, взамен не хочу больше, сказала жена, отдавая ему бутылку. И что лапочешь без толку, прибавила она. Вот так-то, продолжил фабричный. То хороша, хороша, а то изскрепит, как телега не смазанная. Мавра, так я говорю.

который рассказал ему про себя, что он печник, пятьдесят три года работает и склав на своем веку печей, что еще ту нет, а теперь собирается отдохнуть до да все некогда. Был вот в городе, поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нихлюдов встал и пошел на то место, которое берег для него Тарас. Что ж, барин, садитесь, мы мешок сюда примем.

Ласково сказал, взглянув вверх в лицо нехлюдова, сидящей напротив Тараса садовник. В тесноте да не в обеде, сказал пивучим голосом улыбающийся Тарас, и как пёрышко своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенёс его к углу. Места много, а то и постоять можно, и под лавкой можно, уж на что покойно, а то вздорить, говорил он, сияя добродушием и ласковостью.

Да, да, казал них Людов. Но ну вот таким манером братец ты мой узнала сдела. Взяла матушка лепёшку эту самую и ду говорит куряднику: Батюшка, у меня старик правильный. Погоди, говорит старуха. Бабёнка, ребёнок вовсе сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, может, опомнится. Уда тебе не приняла слов никаких.

Пока мы ее держать будем, она говорит нас как тараканов изведет. Убралась, братец ты мой, куряднику, тот сейчас взбугачился к нам. Сейчас, поняты их? Ну а ты то что? – просил садовник. А я, братец ты мой, от живота валяюсь, доблюю, все нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запряг батюшка телегу, посадил Федосью, стан, а оттуда к следователю.

А она, братец ты мой, как сперва начала повинилась во всем, так и следователю все как есть чередом и выложила, и где мышь яг взяла, и как лепешки скатала. Зачем, говорит, ты сделала? А потом говорит, постылый он мне, мне говорит, Сибирь лучше, чем с ним жить. Со мной, значит, улыбаясь говорил Тарас. Повинилась, значит, во всем. Известное дело в замок. Патюшка один вернулся.

Что ж, братец ты мой, я её же за холсты заложил, дал, как написал он эту бумагу. Протянул тарас, точно он говорил, а выстрели. Сразу вышло. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил, взял бумагу, прихожу в замок. Чего тебе? А к и так говорю. Хозяйка моя тут у вас заключена. А бумага, говорит, есть.

Сейчас подол бумагу глянул он. Подожди, говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уже за полдня перешло. Выходит начальник. Ты, говорит Варгушев. Я самый. Но получай, говорит. Сейчас отворили ворота. Вывели её в одежде в своей, как должно. Что ж, пойдём. А ты разве пешёй? Нет, я на лошади. Пришли на двор.

Много баять, не подобаить. Я давно простил, больше и говорить не стал. Приехали домой. Сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит: "Бог простит". А батюшка поздоровался и говорит: "Что старое поминать? Живи как получше. Нынче, говорит, время не такое, с поля убираться надо". Заскородным говорит на навозном, а сменнике рожь матушка такая.

Бог дал родилась, что и крюк не берёт, переплелась вся и полегла постелью. Выжить надо. Вот ты, старасская, пойди завтра пожнись. И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стала, что на удивление. У нас тогда 3 десятины наёмные были, а Бог дал, что рожь, что овёс уродились на редкость. Я кошу, а она вяжет, а то оба жнём.

Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она ещё того ловче, за что не возьмётся. Баба ухватистая да молодая в соку, и к работе братец ты мой такая зависливая стала, что уж я её укарачиваю. Придём домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она не ужившись, бежит в сарай на утро свёсла готовит. Что сделалась? И что же и к тебе ласкова стала? спросил садовник.

И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа, что я вздумаю, она понимает. Уши матушка, на что сердита, и та говорит: "Федосью наш точно подменили, совсем другая баба стала. Едем раз на двоём за снопами. В одной передней сидим с ней". Я ей говорю: "Как ж ты от Федоськи то дело вздумала?" "А как вздумала, говорит, не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, у мроды да не стану". "Ну а теперь", говорю,

А теперь говорит, ты у меня в сердце. Ра с остановился и радостно улыбаясь, удивленно покачал головой. Только убрались с поля, повез я Пинку умочить. Приезжаю домой, подождал он, помолчав. Глядь, повестк судить, а мы и думать забыли, за что судить-то. Не иначе это, что нечистый, сказал садовник. Разве сам человек может вздумать душу загубить?

Так-то у нас человек один, и садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться. Никак станция, сказал он, пойти на пицца. Разговор прекратился, и Нихлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.